я решил сделать все, что было в моих силах. Отправился в лес, нарубил жердей, которые должны были служить мне рычагами, и перетащил их к шлюпке. Я тешил себя мыслью, что если мне удастся перевернуть шлюпку на дно, я исправлю ее повреждения, и у меня будет такая лодка, в которой смело можно пуститься в море. И я не пожалел сил на эту бесплодную работу,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 Мой кедр имел 5 футов 10 дюймов поперечники у корней, на высоте 20 футов 4 фута 11 дюймов. Дальше ствол становился тоньше, разветвлялся. Огромного труда стоило мне свалить это дерево. 20 дней я рубил самый ствол, да еще 14 дней мне понадобилось, чтобы обрубить сучья и отделить огромную развесистую верхушку.